История ловушки. Ловушка, в которую попали большой и малый хормы, имела длинную историю. Она строилась много лет. Ее начали делать еще деды теперешних красных лисиц. Сначала на этом месте была небольшая яма. Это была ловушка на малых зверей. В нее ловились лисицы, и росомахи, детеныши косуль, иногда зайцы-беляки. Яма была узкая, глубина ее была не больше человеческого роста. Такие ямы охотники поселка делали в разных местах, но это была счастливая яма. Охотники вырыли ее на звериной тропе в начале оврага. Здесь проходил путь из глубины леса к берегу реки. Грунт был легок для рытья. Дождевая вода не застаивалась в яме, она уходила в овраг сквозь пористую толщу песка. Охотники прикрывали ловушку настилом хвороста и маскировали гнилыми листьями, мхом или шайником, а зимой слоем снега.